Глава 2. Погонь пса за котом. Рядом молодецкий крякнул охранник, ударяя воздух. Вот оно что. Стрелять он просто так не может. Выстрелы — это шум, это превышение самообороны, это суды, на которые могут затащить, в случае чего, это штраф за ремонт, если он станет палить потолок на предупреждение. А вот немного поколдовать ему никто не запретит. То, что таким макаром он тоже может меня зашибить, не котируется. Не оружием ведь будет вредно носить, а голыми руками. Да и бойцов в его клане должны были хорошо подготавливать. Поэтому я просто бежал. Противопоставить ничего другого я не мог. В поединке в рукопашный он свернет меня в баране рук, а потом вызовет полицию и сдаст нарушителя. Вот только мне это очень не хочется по двум причинам. Первая, если он заодно с теми, кто пытал меня, и поэтому лучше ему не попадаться. А вторая, если он ничего не знает и просто охраняет клинику, в которой кто-то незаконно проводил пытки и опыты, то он сдаст меня полиции. А дальше на меня выйдут те, кто это организовал. Впрочем, я погибну еще до этого. Сейчас меня поддерживал только уровень Лебина в теле. Он моя погибель. И одновременно мое спасение, которым я ускорял свое тело и не давал ему отрубаться. Пока охранник проигрывал мне в скорости. Я мчался к выходу, а он мчался сзади, не думая отставать. Вот вестибюль, вот регистратура, а вот дежурная рамка металлодетектора и пост охранника. Ура! Я спасен! Я рванул к двери, ударил в нее, дернул. Заперто. «Конечно же, вахтер запер ее на ночь». Резко крутанувшись на месте, я увидел, как охранник сделал какой-то пас. чему там мучат хунды своих рядовых членов. Электрошоку?» Проверять не хотелось. Вместо этого я мгновенным усилием воли сконцентрировал Лебен в ногах и, оттолкнувшись, прыгнул прямо на стол, где должен был сидеть вахтер. Тут же в то место, где я стоял, ударили ленты – которые потрескивали от зарядов электричества. Ух ты! Хунт оказался не из простых, если сформировал на ладонях две печати и, пропуская сквозь них лебен, сотворил две полосы, которые должны были спеленать меня, да вдобавок напитал их электричеством. Прервав каст, он рванул ко мне. Вот только я, повторив фокус, как кот вскочил на рамку металлодетектора, а с нее сиганул в длинном прыжке, в сторону лестницы. Ноги почувствовали отдачу от удара о пол, но адреналин, и сконцентрированный в мышцах хлебен, поглотили последствия удара, и я, не сбавляя темпа, продолжил бег, выиграв несколько секунд, которые понадобятся грузному хунду, чтобы развернуться и рвануть ко мне. Надо что-то делать. Если не в дверь, то в окно. Стой! раздался сзади приближающийся рык. «Ага, сейчас. Прямо так остановился?» Уровень Лебина ощутимо упал. Я снова усилием воли увеличил концентрацию в ногах и снова прыгнул как кот. На этот раз на тумбу с растением, а с нее одним длинным прыжком на лестницу, ведущую на второй этаж. По иронии судьбы хунт носил символ клана – значок с изображением пса. Прыжком я преодолел один пролет ступенек, а на второй сбежал без всякой акробатики. Сил было не так много. Позади снова грузно засопел хунд. В маневренности он был слабоват. Но вот в скорости был хорош, как разогнавшийся паровоз. Я почувствовал, как стучат барабаны в висках. Признак того, что я на пределе. Пережить пытки, пережить облучение и погибнуть от слабенького хунда, который всего лишь имеет пост вахтера, «Ну уж нет. Где-то по этой земле еще ходит такой упырь и иуда, как Вадим, который отдает людей-мясникам, где-то топчут эту землю двое шакалов, шестерки дока, и где-то еще ходит сам доктор, который методично разделывал меня. Я не могу оставить всех этих людей живыми и безнаказанными. Каждый из них должен расплатиться сполна за свои дела». И вот я уже на втором этаже. Длинный коридор с рядом дверей по бокам и окна в его торцах. Я глянул на окно, и мое сердце забилось сильней. Окно было пластиковым. Самое обычное пластиковое окно, которое легко отворить, повернув ручку. Не придется разбивать стекло, как в старом деревянном стеклопакете. Ура! Да здравствует прогресс! Я рывком открыл окно и глянул вниз. Под окном были мусорные урны из пластика с откидывающейся крышкой. Вроде говорят, что 3 метра – это высота одного этажа. Значит, два этажа – это 6 метров. На слух небольшая цифра. Это если не смотреть вниз с этой высоты на гладкий асфальт. Высота оказалась просто запредельной. Если я неудачно упаду, то что будет? Я сломаю пятки, ноги или что-нибудь еще? «Стой, сукин сын!» – раздался сзади рык хунда, и я не стал размышлять, просто прыгнув вниз. Пластиковый контейнер гулко бахнул крышкой, она прогнулась, но выдержала, а у меня на секунду потемнело в глазах. «Нет времени лежать. Это уже не территория больницы, и есть риск, что хунт выстрелит, просто чтобы остановить мое бегство. Интересно, бросится ли он за мной в погоню?» или останется охранять объект. Одно ясно наверняка, он уведомит о том, что произошло, если не полицию, то своих клановых боссов. Скатившись с контейнера бесформенным кулем, я, прихрамывая, побежал, или, точнее сказать, быстро заковылял прочь. Прочь от этого места, и как можно быстрее прочь. Силы стремительно таяли, но пока я не вырубался ускорение которое я создал кончилось, и теперь я бежал только за счет своих физических сил. вскоре бог закололо в глазах потемнело и горло высохло бежать становилось труднее чертов хунт не преследовал меня, но сзади раздались какие то крики он явно с кем то переговаривался еще ходу еще скорости я свернул в переулок и рванул что было сил. Сзади раздался топот. Топот очень тяжелого и сильного человека. Спринтер или марафонец. Кто выиграет? Умирающий коллега или здоровый человек? Стараясь не думать об этом, я припустил, насколько хватало сил, и начал петлять, как заяц по переулкам. Некоторые фонари светили, а мне так была нужна тьма, чтобы оторваться. Шаги тем временем не спешили отставать и приближались. Я оглянулся в один момент. За мной бежала огромная грузная фигура высокого роста с очень широкими плечами. Это был точно не хунт. Но легче от этого не стало. Откуда взялся такой здоровяк? Пришел на помощь хунду, Час от часу не легче. Преследователь явно знал толк в погонях и бежал как профессиональный марафонец, давая мне выдохнуться, чтобы было легче нагнать, Или просто не мог ускориться и старался не отставать? «Стой!» Мощный рык принадлежал явно не клановому хунду. «Ага, сейчас как же!» Я снова рванул вперед, но уже не удержался и упал на земь. С ладони сорвало кожу, а ребра заныли. Я вскочил так быстро, насколько мог, и уже побежал, скрючившись от боли. «Больно!» Сапоги загрохотали совсем рядом. Как все-таки обидно. Я рванул на пустую проезжую часть. Нет, так просто я не сдамся. Вдоль асфальтированной дороги горели фонари. За мной бежал мой возможный убийца, а я из последних сил мчался вперед. Мне с ним не тягаться. Что-то светлее стало. Отчего? Он что, посветил сзади фонарем? Рядом раздался визг тормозов. «Машина!» «Черт возьми! Да она меня собьет!» Рефлекторно я прыгнул в сторону рыбкой, уже не задумываясь над тем, как буду подниматься, смогу ли убежать, и лишь потом подумал. А зачем? Дорога была пустой, машина легко могла объехать нас. Вот только она остановилась. Зачем? Падать было очень больно. Рядом хлопнула автомобильная дверь и зацокали каблуки. «Егор! Егор, это ты?» – раздался девичий крик. «Где Егор? Какой Егор? Меня зовут Костя? Или она так к моему преследователю обращается?» Я с трудом перевернулся на спину. Ко мне быстро бежала, цокая каблуками, женская фигура, и грузно топала другая. «Егор!» – чьи-то ладони легли мне на щеки. «Егор, что происходит? Ты меня напугал!» «Какой еще Егор? Я Костя. Хотя совсем забыл. Когда я бежал, я сменил лицо и стал другим человеком. Человеком с фотографии. Его звали Егор». «Егор, Егорушка, прошу, не молчи!» Раздался рядом с хлип Мужская фигура замедлилась, и я наконец увидел, кто меня преследовал. Казенная шинель с погонами... Шашка на бедре и кабура с револьвером на другом. Неизменные наручники, плоская фуражка и свисток на шее. Это был городовой, младший чин полиции. Туда охотно брали солдат, от служивших срок и других служилых людей. Городовые обходили свои маршруты, наблюдая за общественным порядком, разнимали драки и хватали хулиганов и пьяниц, а некоторые регулировали дорожное движение полосатым жезлом. Магии в них, как и в других простых людях, естественно, не было, но ее хорошо компенсировало наличие шашки и револьвера. «Кто вы? Предъявите документы!» – прогудел он. «Александра бергдичевская прекратила шмыгать носом девушка и заговорила с некой сталью. «Почему вы преследуете моего брата?» «Э-э-э, сударыня?» – замялся городовой. «Недалеко кто-то проник в клинику и бежал оттуда, и...» «И вы считаете, что это мой брат?» — с вызовом спросила девушка. «На каком основании? Сами видели. Как ваше имя Городовой?» «Герасим», — прогудел Городовой. «Герасим Иванов? Нет, не видел». Несмотря на боль и ситуацию, я закашлялся от смеха. «Герасим? В самом деле? Да вы смеетесь!» «Барин, а ты чего бежал-то?» – уже другим тоном спросил он. И как тут ответить? «Надо придумать что-то такое, что будет звучать правдоподобно, и в то же время развеет подозрения». «Герасим, а ты себя сам-то видел в темноте?» – спросил я. «Ты чего, в свисток не мог дунуть? Чтобы сразу ясно было, что городовой идет. Несешься, как разбойник в ночи, только сапоги бухают». Герасим явно стушевался. Все получилось как надо. Он явно решил, что его приняли за грабителя. Знать бы еще, кто этот Берг -Дичевский. Судя по тому, как городовой отреагировал на эту фамилию, это кто-то известный и достаточно влиятельный. «Так ведь ночь на улице, народ нечась зазря будить!» Прогудел он, еще больше смущаясь. Фух. Кажется, пронесло. Только бы сейчас он не стал допытываться, как я вообще оказался ночью в этом районе и что тут делал, этого я не смогу объяснить, при всем желании. И еще проблема. Этот вахтер из клана Хунд. Он видел мое новое лицо. Хорошо, однако, что его здесь сейчас нет. Молодец, служивый. Кивнул я, отыгрывая роль аристократа. Не ошибиться бы в чем-нибудь. «Все правильно сделал, только носи с собой фонарь, как раз для таких случаев». «Понял, ваше благородие», – вытянулся по струнке городовой и приложил ладонь к фуражке, отдавая честь. «Разрешите идти?» «Вольно, Герасим», – снисходительно выдохнул я. «Продолжай нести службу». Еще раз козырнув, городовой развернулся и, чеканя шаг с прямой спиной, удалился в темноту совершать обход. Убедительно. Городовой в самом деле поверил, что я из аристократов. Даже ни одно слово не вызвало подозрения. Во мне умер великий актер? Впрочем, не умер, а скорее умирает. А если бы Герасим мыслил немного по-другому, то вполне бы задался вопросом, почему клановый аристократ спасался бегством а не засветил ему огненным шаром в грудь. «Теперь это еще один повод быстрее отсюда смыться». «Егор?» – вывел меня из раздумий голос девушки. «Блин, а я уже забыл о ней. Сказывались многочисленные травмы, которые болели так, что хотелось стонать, а тело уже чувствовало приближение смерти». «Что происходит? Где ты был? Почему ты вообще пропал без вести?» Ты знаешь, как я переживала. Откуда ты здесь и почему оказался здесь ночью? Упс. А вот в отличие от городового мышления у девушки не зашорено и соображает она быстро. Еще чуть-чуть и она поймет, что я не ее брат, а просто обыкновенный двойник. В этот момент я закашлялся и сплюнул что-то вязкое. Кровь? Егор! берг потрясение в потрясении уставилась на меня, а я снова почувствовал спазм. «Егор!» Я перевел взгляд на слабо освещенный асфальт. Это была не кровь. Это был черный сгусток. Все. Смерть догнала меня. «Прости, Саша», — сказал я, начиная ощущать, как непроизвольно стали сокращаться мышцы руки и ног, пока еще слабо, но потом судороги станут сильней. Я облучился. Да что это такое? Почему именно сейчас? У меня ведь должно было быть еще около 12 часов, до того, как облучение начнет вызывать смерть. За это время я должен был успеть добраться до врачей. Почему именно сейчас? Ах да, слона я и не приметил. Я ведь сам ускорил процесс, когда трансформировал руку, чтобы снять оковы. Затем снова ускорил, когда менял лицо, а потом еще раз ускорил, когда бежал от Хунда. Все это только ускорило процесс. Ха-ха-ха! Как больно! Как все плывет перед глазами! Как режет мышцы! Больно! Больно! Больно! Гадкая смерть! Но я хотя бы смог сбежать от своих мучителей! Обиднее было бы умирать в том подвале под плоские шуточки от этих двух садистов-гопников. Я еще слышал какой-то шум, звуки, а потом потерял сознание. Похоже, мне придется погибнуть неотомщенным. Темнота, боль во всем теле, свинцовая усталость, желание спать и спать, яркий свет сквозь веки, Нет, не поднимайте мне веки. Я хочу спать, очень хочу спать. Дайте мне сна или забвение. Сон. Сон, вот чего я хочу. Открыв глаза, я увидел свет. Довольно просторное помещение. Светлый потолок, погашие люминесцентные лампы на потолке, бежевые стены. Неужели меня все-таки схватили мои палачи? Я задергался, вызвав боль во всем теле, но быстро понял, что не привязан. Рядом с кроватью стояла капельница, через которую в мои вены поступал раствор, и мирно гудели какие-то приборы, мигая светодиодами. О нет! Глядя на приборы, я испытал новый приступ паники. Я не хочу облучаться снова! Разглядев их внимательней, я успокоился. Обычные электрические машинки, меряющие пульс, температуру и другие параметры тела. Долго же я буду вздрагивать в ужасе, глядя на подобные приборы и просто на больницы. Я жив. Судя по тому, что я не харкаю черной жижей, а мои ноги не бьются в конвульсиях, я пережил облучение. А судя по тому, что находится вокруг, я снова в какой-то больнице. Везет же мне на больнице. Рядом стояло кресло, и в нем сидела Александра Бергдичевская, с которой мне повезло повстречаться. Сейчас ее голова была откинута на спинку, а она сама спала. Дежурила у постели брата. Хорошая, однако, у этого Егора сестра, и она, судя по всему, меня спасла. Я снова почувствовал очень острый приступ паранойи. Опять больница. «Где гарантия, что тот безжалостный садист в маске не скрывается здесь, под видом доброго врача?» «Лица его я не видел. Значит, он может выглядеть как угодно. Может выглядеть даже добрым и интеллигентным. Чикатило выглядел именно так». В еще большую панику меня привели легкие шаги. Я резко повернул голову, уже готовый вскочить, но опасения были напрасными. В дверном проеме показалась медсестра. Женщина. А доктор был мужчиной. Я расслабился. «Вы пришли в себя?» Шепотом спросила она. «Как ваше самочувствие?» «Гораздо лучше», – также шепотом ответил я. «Все болит, но больше нет судорог и того кашля». Медсестра также неслышно удалилась и раздались другие шаги более четкие и более властные. Вошла другая женщина, высокого роста, с волосами собранными в узел, идеально прямой осанкой и пронзительным взглядом. Глядя на нее, я сразу понял, что это лечащий врач или заведующий отделением. Пристально окинув взглядом палату, она уже более тихо подошла к моей кровати и аккуратно поставила еще одно кресло напротив меня. Саша даже не проснулась. А я увидел небольшой значок, который был прикол от Клацкану ее халата, темно зелёный в форме треугольного щита с надписью «Арзет». А вот это было сильно. Если клан Хунт был знаменит ищейками и охранниками, то Арзет — это клан, который был известен своими докторами, а то, что эта дама имела значок, а не вышивку на одежде, показывало ее высокий статус в клане. Арзат были искушены в области медицины, как и в простой, с градусниками и таблетками, так и в медицине с использованием магии и своих секретных техник. Очень круто. Наверное, поэтому я выжил. Я ваш доктор на время пребывания здесь, Наталья Арзат, представилась женщина. К счастью, ваша жизнь больше вне опасности. Спасибо, доктор. Слабо улыбнулся я. «Поблагодарите свою сестру, когда она очнется», — сухо ответила Наталья. «Она вовремя вас доставила к нам». «Непременно», — ответил я. «Ну и теперь у меня для вас две новости, хорошая и плохая. Плохая в том, что вы будете проходить длительное лечение при постельном режиме, а хорошая — вы теперь тоже одаренный, выше ноля».